Молот, подпрыгивая, вновь появился откуда-то сверху, спустился к мостовой, высек из камней несколько искр, перевернулся два раза в воздухе, а потом приземлился возле Кейт, мягко прислонившись древком к ее ноге. Пожилая леди, которая все это время находилась под фонарем со своей собакой и терпеливо ждала, наблюдая за происходящим, поняла и совершенно правильно, что представление окончено, медленно продефилировала мимо них. Тор вежливо дождался, пока не пройдут, и после этого подошел Кейт, которая стояла, скрестив руки на груди, и наблюдала за ним. В первые две-три минуты после развязки Он, казалось, находился в полной растерянности, не имея ни малейшего понятия о том, что сказать, и какой-то момент молчал, глядя задумчиво в пространство перед собой. Кейт совершенно четко поняла, что процесс мышления был для него занятием, существующим отдельно от всего остального, задачей, которая требовала своего Времени и пространства, сочетать мышление с другими видами деятельности, такими как ходьба, разговор, покупка авиабилета, было чрезвычайно тяжело. — Надо заняться вашей рукой, — сказала Кейт и пошла вперед к подъезду своего дома. Тор послушно последовал за ней. Открыв входную дверь, она увидела Нейла, который стоял, прислонившись к стене, с подчеркнутым вниманием недовольно разглядывал автомат по продаже Кока-Колы, стоявший у стены напротив, занимая собой почти весь проход в холле. — Просто не знаю, что нам с этим делать, но то есть совершенно, — изрек он. «Что здесь делать, этот агрегат?» — спросила кейт «Да и вообще-то я сам хотел узнать вас», — сказал Нейл. «Не представляю, как вам удастся затащить его наверх. Откровенно говоря, даже не знаю, как это можно сделать. И если посмотреть проблеме прямо в лицо, не думаю, что вам понравится его присутствие в вашей квартире». Я понимаю, это что-то очень современное и американское, но сами подумайте. У вас там стоит прелестный французский столик из вишневого дерева. Софа, которая выглядела бы гораздо выигрышнее, если бы вы сняли с нее этот ужасающий плед. О чем я говорил вам уже много раз, но вы не хотели слушать. И я просто ума не приложу, как эта штука может вписаться туда, как ни крути. И кроме того, я, скорее всего, буду против того, чтобы его поднимали, поскольку это чересчур тяжелый предмет, а полы в доме сами знаете какие. Об этом я уже говорил вам раньше. Ну ладно, на эту тему я еще подумаю. «Да, Аннейл, а как он здесь очутился?» Его, так сказать, доставил сюда ваш друг около часа назад. Не знаю, где ему удалось достигнуть таких успехов в своем физическом развитии, но я был бы не прочь посмотреть на гимнастический зал, где он тренируется. Я пытался объяснить ему, насколько сомнительным, мне кажется, все мероприятие, но он настаивал, и мне пришлось даже помочь ему». Но я должен сказать, нам необходимо как следует подумать обо всем этом. Я спросил вашего друга, любит ли он Вагнера, но он ответил что-то непонятное. Короче говоря, мне хотелось бы знать, что вы собираетесь с этим делать? Кейт перевела дыхание. Она сказала своему гостю-великану, чтобы он поднимался по лестнице, а она догонит его буквально через секунду. Тор неуклюжий с грохотом двинулся к лестнице, и его фигура в тот момент, когда он поднимался, выглядела как гротеск. Нейл пытался угадать по глазам Кейт ключ к разгадке происходящего, но они были абсолютно непроницаемы. «Я очень сожалею, Нейл», — сказала она сухо. «Автомат отсюда уберут. Случилось какое-то недоразумение. Завтра я разберусь и все улажу». «Да, все-то это — сказал Нейл. но а как же я?» «То есть я хочу сказать, вы понимаете всю сложность моего положения?» «Нет, Нейл, не понимаю». Ну как же, у меня тут стоит эта штука, у вас этот человек, и все вместе тотальный хаос и беспорядок. Могу ли я сделать что-то, что может хоть как-то способствовать изменению ситуации к лучшему? Видите ли, все это гораздо сложнее. Я хочу сказать, мне кажется, что нужно немного подумать об этом, вот и всё. Я имею в виду вообще обо всем. Вы сказали мне, что уезжаете. Но сегодня днем я слышал, как у ванны идет вода. Что я должен был думать? А та ваша выходка с кошкой. Вы понимаете, я не могу выносить все связанное с кошками. Я знаю, Нейл. И именно поэтому я попросила миссис Грей... В квартире рядом присмотреть за ней. — Вот именно. И что случилось после того, вам известно? Она умерла от сердечного приступа. Мистер Грей очень огорчен. Не понимаю, какая тут связь с моей просьбой присмотреть за кошкой. Все, что я могу сказать, это что он очень огорчен. Но это естественно, Нейл, это же его жена. В общем, я ничего не хочу сказать. Я просто говорю, что вам следует подумать об этом. И что нам делать, в конце концов, со всем этим? Добавил он, переключив свое внимание на автомат по продаже Кока-Колы. Я же сказала, что займусь этим утром и позабочусь, чтобы его убрали сказала кейт если вы считаете что это может помочь я с удовольствием буду дальше стоять здесь и кричать но ну что дорогая я просто хотел обратить внимание ваше. надеюсь вы постараетесь и не очень шуметь в своей квартире потому что сегодня вечером мне нужно заниматься музыкой а чтобы сосредоточиться Мне, как вы знаете, необходима тишина. Он бросил на Кейт многозначительный взгляд из-за своих очков и удалился к себе. Кейт, не переставая мысленно считала от одного до десяти, потом режительно направилась наверх по лестнице, вслед за богом грома, чувствуя, что ей не до грома. Равно, как и не до теологии. Дом задрожал от звуков главной темы Валькирии, Исполнявшейся на контрабасе фирмы Фендер Пресижн.